Глава третья Полицейский участок на Уоппинг-Стрит располагался на северном берегу Темзы в шести милях от Скотланд-Ярда, где я прослужил несколько лет. Участок речной полиции построили в конце XVIII века по приказу местного судьи, желавшего положить конец разграблению судов из Вест-Индии, встававших на якорь в Лондонском пуле. Главный вход в трехэтажное кирпичное здание. Всегда находился на Уоппинг-стрит, однако и в те времена, куда большее значение имел чёрный ход, смотревший на доки, где стояли многочисленные суда. Выбравшись из Кэба у парадной двери, я, как и каждое утро, сперва прошел по узкому проходу между участком и примыкавшим к нему складом. Вчерашний дождь оставил на брусчатке мелкие лужицы. Проделав три четверти пути, я добрался до каменной плиты, с которой начиналось ведущая на илистый берег Темзы лестница. Спустился вниз на несколько ступенек, стараясь не поскользнуться на склизкой грязи, и выбрался из прогала между двумя зданиями. Речной бриз тут же захлопал полами моего пальто. Здесь пахло солью, маслом, аммиачными и щелочными растворами. Ниже по течению стояла фабрика по выделке шерсти. Добравшись до самого низа, я двинулся в восточном направлении и вышел на пирс, длинную деревянную площадку над водой. На волнах покачивались четыре готовые к отплытию полицейские лодки. Снимаешь швартов с кнехта и вперед. Мои ботинки глухо застучали по сырому деревянному настилу за долгие годы насквозь пропитавшемуся речной водой. Много лет назад, еще до Скотланд-Ярда, Я уже служил на Уоппинг-стрит, и мой бывший начальник Блэр непременно проводил здесь с утра четверть часа. Настраивался на реку перед началом рабочего дня. Блэр попался на взятках и недавно был освобожден от должности, после чего меня назначили временно исполняющим обязанности суперинтенданта. Так или иначе, его замечательная привычка к своеобразной утренней вахте пришлась мне по душе. Встав почти у самого края, я кинул взглядом находившийся ниже по течению пирс Темзинского туннеля. Затем посмотрел на другой берег, на вздымающиеся над темно-коричневой жижей причалы и лестницы Ламбета и Саутворка. Повернулся в противоположную сторону, где выше по течению располагалась таможня. Лодки вокруг нее сновали даже в такую рань. Я вырос на Темзе. И мои жизненные ритмы были настроены на ее волны, приливы и отливы. Ребенком плескался в грязной воде у берегов, потом работал на доках, плавал на плашкоуте, побывал у воды, на воде, и самое страшное — под водой. Реку я видывал разную. И яркую, отражающую в солнечный день корпуса судов, и бесцветную, какой она становилась в середине зимы. Сегодня было погожее сентябрьское утро, и солнце сверкало на бортах трудяг буксиров прогулочных пароходов и маленьких плашкоутов. Величаво шли по реке огромные углевозы, самого разного размера и водоизмещения. Сюда двигались каждая со своей скоростью, перевозя пассажиров и почту, специи, и шелка, металлические изделия и посылки. Словом, все, от чего зависит современная жизнь». Экономисты заявляли, что Англию настигла депрессия. Однако с того места, где стоял я, об этом догадаться было невозможно. Громадный углевоз продвигался вниз по течению, по самой середине реки. Его могучий корпус отбрасывал на воду 50-футовую тень, а в пенном кульваторном следе покачивалось несколько суденышек поменьше. Большая волна ударила в нос баржи ползший в двадцати футах от берега, и та пронзительно свистнула, предупреждая маленькую барку, идущую против течения. «Право на борт! Уходи от волны!» Матросы обоих судов, расходясь по фарватеру, обменялись неприличными жестами. Я отвернулся от реки, и меня тут же перехватил сержант Лип. «Прошу прощения, Корван, сэр!» — выпалил он, запнувшись перед последним словом. Я сделал вид, что не заметил заминки. Мы служили вместе 4 года в рядовых чинах, поэтому я и сам еще не привык к новому званию. Что случилось, Лип? Сержант дернул подбородком в направлении южного берега. «Обнаружен труп на лестнице Уистлейн, сэр!» «Саутворк. Криминальный район, впрочем, как и любой другой на той стороне. Убийство или несчастный случай?» «Не могу знать!» Лип заколебался. Кого пошлете? Поеду сам. Ничего срочного у меня с утра не было. К тому же, мой бывший начальник никогда не просиживал штаны в участке. Если на реке находили мёртвое тело, и эту его привычку я перенял тоже. Понятно, сэр. Возьмете одну из этих лодок? И я кивнул. Захвачу Чарли Дауэра. Если тело не опознано, поручу ему нарисовать портрет прямо на месте. Не вижу смысла тащить труп сюда, все равно придется вернуться. Нужно найти человека, способного опознать погибшего. Я открыл дверь черного хода, и Лип проследовал за мной. Найдите констебля и собирайтесь сами. Последние годы в речной полиции обсуждалась тема покупки паровых катеров. Однако время шло, а мы так и передвигались на обычных грибных лодках. 27-футовых посудинах с тремя местами для грибцов. Точно на такие же полагались наши предшественники, начиная с конца XVIII века. Взяв подходящие весла, мы спустили на воду одну из лодок. Чарли Дауэр служил в уопинге уже почти два десятка лет обычным клерком. Коротышко с жизнерадостным лицом обладал каллиграфическим почерком и имел талант к рисованию. Чарли, Лип и Констебль сели на весла. Я занял место на корме, за рулем. И мы пошли вверх по течению, аккуратно пробираясь сквозь утреннее скопление судов. «Ого! Там уже толпа!» — заметил Чарли, когда мы приблизились к берегу. В основном у лестницы стояли портовые рабочие и речники. Однако я приметил в толпе несколько дамских шляпок, слышался возбужденный лепет детей. Выйдя из лодки, я остановился на нижней ступени. Ко мне присоединились Чарли и Ли, поставив констебля караулить наше судёнышко. «Дорогу! Полиция!» — крикнул я. Никто не шелохнулся. Пришлось повторить еще раз уже громче. За счет своего роста, почти шесть футов, я возвышался над собравшимися на добрую голову и люди с недовольным ворчанием расступились. Лип и Чарли двигались у меня в кельваторе, пока наша троица не подошла к телу. При виде трупа мое сердце ёкнуло. Тело мужчины лежало, распростёршись на второй, третьей и четвёртой ступенях сверху. Лет сорока одет прилично, хорошие брюки и ботинки, а на каштановых волосах, судя по смятой прическе, похоже, до падения сидела шляпа. Головной убор часто был полезен при расследовании. На подкладке мы нередко находили клеймо «галантерейщика» или даже «имя владельца». «На нем была шляпа?» — спросил я, оглянувшись вокруг. В толпе раздалось неясное бормотание, из которого мы сделали вывод, что шляпу сняли и, по всей видимости, уже заложили. Вздохнув, я склонился над трупом. Осмотр начал с головы. На грязном сером камне лишь несколько мазков крови. Учитывая наличие раны на виске, следовало предположить, что убийство произошло не здесь. Тело перенесли и бросили на лестницу, чтобы скрыть место преступления. С другой стороны, мужчина мог поскользнуться и удариться головой, а кровь смыл вчерашний дождь. Густой запах джина, исходивший от погибшего, перебивал поднимающуюся с реки вонь. «Сэр!» — шепнул Лип, указав на левую руку трупа. Два его пальца были расплющены. Традиционное наказание игрока, вовремя не выплатившего карточный долг. Я смотрел и вторую руку. Колец нет. Обшарил карманы. Несколько монет, пара булавок, две квитанции. Бумага промокла, текст не разобрать. Документов не было. Значит, нам следовало выяснить, где этого человека последний раз видели живым. Пьяница и игрок. Стало быть, придется проверить определенные заведения, клиенты которых не слишком расположены к добровольным признаниям. «Чарли, сделай с него рисунок. Заберу с собой, посмотрим, может, его кто-то и опознает. Еще один отправишь в ярд. Возможно, там есть заявление о пропавшем мужчине. Лип, вы с констеблем?» потом перевезёте тело в морг. Спросите там Оукса, скажите ему, что я зайду завтра утром. Слушаюсь, сэр. Чарли уже достал карандаш и альбом. Через десять минут ему удалось добиться хорошего сходства, разве что рану наш художник предпочел опустить. Вырвав лист, вручил его мне. Молодец, похвалил его я, скатал рисунок, а Чарли уже принялся за второй портрет. Лип вернулся к лодке и достал из нее брезентовые носилки, на которых обычно уносили тела жертв с места происшествия. Дождавшись, когда Чарли закончит, я помог положить на них труп, и Лип с констеблем, взявшись за рукояти, осторожно перенесли жертву в наше судёнышко. День я провёл, переходя из одного паба в другой. По пути заглядывал и в игорные заведения — Начал с тех, что ближе к реке, и постепенно продвигался дальше. В какой-то момент остановился. Ведь если мужчина был пьян, вряд ли ему удалось бы проделать длинный путь до реки, а привести его туда селком, даже вдвоем, задача не из легких. Кому-то подобная работенка покажется утомительной, однако я против обычной полицейской рутины ничего не имел. Упорство, как правило, приносило результат. Однако я обошел уже 13 заведений, а погибшего так никто и не опознал. Ни бармены, ни посетители, ни проститутки. Что за дьявол? Я критически воззрился на рисунок. Портрет хороший. Что же это за человек, которого никто не знает? В моем плане на сегодня остался последний пап. На рисунок там смотрели с сожалением, покачивали головами... Я плюнул на все, заказал себе тушеный говядины и эля. Взял с соседнего стола Стандарт. Сразу под сгибом газетного листа шла заметка о вчерашнем ночном происшествии в Уайтчепеле. Три человека пострадали, сгорела лавочка. Еще одна. Заметка завершалась обычным в таких случаях выводом «Характерная для ирландцев воинственность». Нахмурившись, я доел свое блюдо, а когда вышел из паба, колокола церкви на Ямайка-Роуд, отзвонили пять. Пора обратно на Уоппинг-стрит. а встречу с Ухаганом я не забыл, однако сперва следовало занести события дня на бумагу. Тем не менее, возвращаясь к реке, я заглянул в закусочную, в табачную лавку и в аптеку. Везде показывал портрет жертвы, однако успеха не добился — Очень похоже, что человек этот совсем из другого района Лондона, видимо, и впрямь его тело, перенесли в Саутворк, чтобы скрыть обстоятельства смерти. Оставалось надеяться, что кто-то уже принес заявление о его исчезновении в Скотланд-Ярд. Впрочем, есть люди, которые никому не нужны, и мне всегда становится грустно от подобных мыслей. Стоя на лестнице, где нашли погибшего мужчину, Я скользнул взглядом по реке. Солнце уже скрывалось за кромкой темной воды, однако обычный лондонский день все еще продолжался. Десятки судов спешили по своим делам, стремясь к портам назначения. В принципе, труп могло принести к Кистлейн течением, смотря сколько часов назад произошло убийство. Не исключено, что тело приплыло даже из Уайтчеппелла, уж не связано ли это происшествие с недавно произошедшими там случаями насилия. С другой стороны, мне приходилось сталкиваться и с более необычными совпадениями.